Короткие рассказы для детей. История 279. Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Если будут говорить, иди с нами, сделаем засаду для убийства, подстережем непорочного без вины». Книга притчей. Первая глава. Стих 10, Одиннадцатый. Ты ненормальный малый. Ты трус. Ты старая мямля. Я у моего отца уже много сигарет стащил. Если ты хочешь быть настоящим мужчиной, нужно уметь как следует курить. Я уже умею делать двойные затяжки. А ты, жалкая тряпка, что ты можешь? Настоящий индейский вождь должен уметь выкурить трубку. А ты, мокрая курица. Говорил Бруно возбужденно. Стефан, однако, оставался на своем. Нет, я не ворую сигареты и курить не хочу. Это не нравится Богу, когда мы свои легкие отравляем табачным ядом. Нет ничего хорошего в том, когда изо рта, как из трубы, валит дым. Ты разнесчастный трус. Да ты попробуй хоть разочек. От этого сразу не умрешь. Да куда там? Разве ты это сделаешь? У тебя уже заранее полные штаны – Жалкий ты, зайчонок, нужно ведь хоть один раз все испытать. Да, я знаю, я трус. Я боюсь сделать что-то, что не нравится моему Господу. Он видит нас везде, — ответил Стефан. Не могу не рассмеяться. Никто нас здесь не видит, разнесчастная ты мокрая тряпка, Дерзко смеялся Бруно. Ну, довольно теперь. Стефан, ты прав, кто-то все видел, неожиданно сказал мужчина, подслушавший их разговор. Как от удара молнии упал Бруно на спину и, заикаясь, произнес: Па-па-па-па, пожалуйста, по-па, пожалуиста не рассказывайте учителю, я, я тоже. Я тоже хочу, я бы не буду больше. Стефан храбрый, малый, Он не подражает тому, что делают другие. Очень легко грешить со всеми вместе, но против течения плыть очень трудно. Наблюдал ли ты когда-нибудь за рыбой в реке? Только живая рыба плывет, куда хочет. Мертвая же уносится течением. Я знаю одного человека. Во время войны это был храбрый солдат. Потом он попал в плен. Ему пришлось спать под открытым небом. Летом это было еще не так и плохо. Этот солдат не мог обходиться без курева. Когда-то он получил от своей матери овчинный полушубок. Когда у него кончились сигареты, он подумал. «Какой толк от моего полушубка? На улице и без него не холодно». Он подошел к охраннику и попросил у него сигарету. Тот не дал ее даром. Так променял солдат за одну сигарету овчинный полушубок. Позже, когда наступила осень, и ночи стали холодными, он заболел воспалением легких, И вскоре умер. Был бы у него полушубок, он, конечно, не заболел бы смертельно. Так из-за одной сигареты потерял он жизнь. Бывалый смелый солдат оказался слабым в борьбе со своим пороком. Мужчина погладил Стефана по голове. «Оставайся твердым и мужественным, и никогда не кури». Этот порог многим стоил жизни. Многие тяжело больны из-за него. А теперь будем молиться, как и Иисус учил своих учеников. Не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во вовеки. Аминь.